В третьей главе книги бытия, где описано грехопадение человека, мы читаем. И сказал Господь Бог жене, что это ты сделала? Жена сказала, змей обольстил меня, и я ела. Мы читаем там о том, что человек после грехопадения устыдился. Это говорит о том, что он еще не вполне предался власти греха. Краска стыда на его лице была не только вечерней зарей потерянного Бога сыновства, но и предвестником нового дня, когда Божья благодать озарит своими лучами род человеческий однако больше всего задерживает восход этого нового дня упрямство человека, который, хотя и устыдился, но все же не хочет признаться в своем грехе, назвать его настоящим именем. С самого начала человек ставит преграды Богу, который хочет ему помочь, и преграды эти непреодолимы до тех пор, пока человек сам не захочет их убрать. Бог в своей мудрости старается привести человека к познанию самого себя и к признанию своей вины. Поэтому он спрашивает Адама и его жену, «Где вы находитесь и почему вы все это сделали?» Они должны были благодаря этому вопросу уяснить себе, каким силам они дали себя увлечь, какими побуждениями они руководствовались, что было причиной их поражения, осознать положение, в которое они попали. Ведь не змея спрашивает Бог, «Почему ты сделал это?» У сатаны только одно влечение, одно стремление – погубить человека. Бог спрашивает именно человека, вопрос «почему?» звучит к нему. Человек должен продумать свой поступок, поразмыслить над путем, приведшим его от счастья к этому несчастному положению, в котором он оказался, исследовать его и признать, что грех — это величайшее горе. Он должен в нем признаться и отказаться от него, отделиться и искать спасителя от греха. Полное признание своей вины без всяких оговорок — это первый признак того, что человек возвратился на дорогу к освобождению. На это направлено все старание Бога в отношении первых людей, в отношении Каина, их первого сына и всех их сынов и дочерей вплоть до нас. Но, увы, человек менее всего склонен к смиренному признанию «Да, это сделал я, и один только я виновен». Обстоятельства, среда, условия жизни, наука, глупость, скверные люди, природное влечение, дьявол, ослепление, темперамент. На всевозможные причины ссылается человек, лишь бы только выгородить свое милое «я». Заметим, каким приемом пользуется Адам, чтобы оправдаться. Это типичное изображение человеческой природы. Адам говорит, что спрятался, мол, потому что услышал голос Божий. Но ведь именно этот голос раньше был для него более привлекательным, чем что бы то ни было. Что же вызвало такую перемену? Он об этом стесняется говорить. Но так как он не мог отрицать факта, что он ел запретный плод, он сваливает вину на Еву и даже косвенно обвиняет самого Бога. Мол, ты дал мне жену, а жена дала мне плод, и я хотя ему следовало бы здесь сказать, что я должен был выбросить его, растоптать ногами. Ну, Но, увы, я ел этот плод, я муж-глава, я грешник, смилуйся надо мною, отец. Но нет, он набрался уже достаточно хитрости от змея, чтобы прибегать к всевозможным извинениям, и он холодно добавляет «и я ел», как бы говоря, «как я мог не поступить иначе при таких обстоятельствах?» А что делает жена? Она быстро научилась от мужа, как выгораживать себя, и сообразила, как, по примеру, змея мешать правду с ложью. «Змей обольстил меня, и я ела». То есть все случилось, как должно было случиться. Стыдно современной хваленной науке повторять такую устаревшую ловушь, доказывая все снова и снова, что грех — это явление естественное и следует неизбежному закону природы. Это положение защищала еще самая первая грешница». Общение Бога с человеком нарушилось, между ними разверзлась бездна, человек потерял внешний и внутренний рай, мир сердца и отраду общения с Богом. Это общение может восстановиться только через полное искупление и уничтожение греха, произведшего разделение человека с Богом. На тех же первых страницах Библии, где повествуется о сотворении и грехопадении человека, мы находим и первое Евангелие, радостную весть о грядущем искуплении. В нем сияет надежда на то, что наступит время, когда Спаситель уничтожит власть сатаны над человеком, и в этой надежде падший человек мог бы черпать для себя утешение. Это обетование звучит так, Бытие 3, глава 15 стих, «И вражду положу между тобою» — это слово обращено к змею — «и между женою» — «между семенем твоим и семенем ее» — «оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту». На одной старинной картине изображено, как наши прародители с бесконечной печалью на лице покидают рай. Позади них все его великолепие, а перед ними поле, заросшее сорняками. Небо покрыто мрачными тучами, но в далекой дали сияет маленький крест. Художник, написавший эту картину, был глубоким и вдумчивым человеком и христианином. Этим маленьким, сияющим вдали крестом, он очень тонко истолковал это обетование в поражении змея. Род человеческий будет переносить тяжелые страдания, но в конце концов придет тот, кто поразит голову змея. И когда это совершится, тогда человек будет искуплен, ничто не будет более стоять на пути его примирения и жизненного общения с Богом.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 Без сень й ми спой налета. Без всяка И Бог верен. Он непоколебим в своем намерении сделать людей своими детьми и участниками Его славы. То, что змей, то есть сатана, обещал человеку, человек думал достичь при помощи греха, было искренне предназначено ему Богом. Но иной путь должен привести его теперь к этой светлой цели. Его дорога теперь идет через бесконечные страдания тела и души. Тяжелый труд в поте лица, горькие разочарования, борьбу и трудности, отказы и лишения, отречения на каждом шагу через мир, полный крови и слез, смерти и тления. Но цель остается та же, потому что Бог верен. Со времени грехопадения зло в человеческом роде нарастало, как лавина. Самые лучшие, чистые и святые люди восклицали «Горе мне!» и молили «Господи, не входи в суд с рабом Твоим, потому что не оправдается перед Тобой ни один из живущих». И все же Бог обещал, что семя жены поразит в голову змея. Каким образом это произойдет? Мысли всех святых, верующих в ветхозаветные времена, были направлены на то, чтобы познать эту божественную тайну, которая для нас, живущих во времена Нового Завета, становится понятной. Для нас ясно, что победитель змея не может быть обыкновенным человеком. Брат брата искупить не может, не примирить кого-либо с Богом. Истребитель греха должен быть существом совершенным. Но как из среды нечистых может появиться чистый, если не чудом Божьим, новым актом творения, новым таинственным соединением божественной и человеческой природы? Да, для нас теперь ясно, что в Бога-человеке Иисусе Христе, пролившем свою кровь за нас на Голговском кресте, исполнилось это первое обетование, что Он является нашим искупителем и примирителем. Отдаленный луч этого света приводил в восторг людей древности. А мы, озаренные полным ярким светом божественной благодати, остаемся к нему равнодушными и холодными. Мы иногда думаем, что обладаем спасением, потому что знаем о нем. Но мало только знать о свете, надо сделаться чадами света. Мы знаем и, может быть, даже радуемся тому, что змей поражен в голову, но продолжаем находиться в его власти, забывая, что до тех пор, пока мы сами не отречемся от этой власти и не примем верою Иисуса Христа как своего Спасителя и Освободителя, то мы по-прежнему остаемся рабами греха. А ответ его правдив на веки веков. «Придите ко мне, я успокою вас, приходящего ко мне не изгоню вон». Все обетования Божьи находятся в нем, в Иисусе Христе.